Глава 10. Гостья в собственном доме. В 15 минут 7 я неторопливо подошла к своему теперь уже бывшему дому в благополучном коттеджном поселке. На улице мне встретились хорошо знакомые соседи, приличная пожилая пара. На мое привычное ⁇ Здравствуйте ⁇ они не ответили, еще и покосились на нового человека с подозрением. В принципе, могу понять их реакцию, но могли бы и поздороваться в ответ. Элементарную вежливость никто не отменял. Хотя, может, они просто онемели, увидев незнакомую девицу с совой на плече. Ири встретила меня во дворе. Вид у нее был недовольный. Это плохая идея! Она кивнула на Кару. Ты же прекрасно знаешь, что говорящие совы здесь не водятся. Тут намного километров вокруг и обычных не найдешь. И что ты сделала с моими волосами? А глаза? Почему они зеленые? «И тебе добрый вечер, Ираида!» — со скрипучим смешком отозвалась Кара. «Не волнуйся, при ребятах ни слова не скажу. А какая тебе разница, что Ири делает с волосами и глазами? Тело ведь уже не твое!» «И эти брюки...» Ири поморщилась. «Я никогда не носила ничего подобного, только красивое платье». Я отметила, что она и сейчас вышла из дома в моем сиреневом праздничном платье. Я надевала его всего несколько раз за год. Не в брюках, чувствовала себя неудобно и непривычно. «Ты так ездила ко мне на работу?» — тихо спросила я. «Разве не понимаешь, что ты должна одеваться и вести себя хотя бы примерно так, как я?» Все очень быстро заметят резкие изменения и решат, что у Ираиды Михайловны начались проблемы с головой. «Я так ездила к себе на работу», — огрызнулась Ири. «И не волнуйся, сотрудники уже заметили изменения и решили, что у меня с кем-то бурный роман, поэтому я стала лучше выглядеть и приветливее держаться». «Это они при тебе обсуждали?» Я кисло усмехнулась. «Нет, я просматривала вариант реальности. Должна же я видеть, к чему приведет моя линия поведения. Пока ничего опасного не заметила. все в порядке». «Возможно, меня на днях даже пригласят на свидание». «Какое еще свидание?» — возмутилась я. «Тебе надо выживаться в роль, привыкать к новой жизни, разбираться с фирмой, домом, Алинкой. А ты что устроила? Тебе в прежней жизни женихов мало было?» «Ты-то сама сильно в роль вживаешься», — насмешливо пробормотала Кара. «Мне не обязательно», — отрезала я. «Грайн с Веригардом и так в курсе. Не передали пятыми же разыгрывать спектакль». «Беру свои слова назад», — Ири кивнула на Кару. «Взять ее с собой — очень хорошая идея». Она хотела что-то добавить, но тут из дома вышли Алинка и Вася. В обнимку. Возмутительное зрелище. Я с трудом сохранила спокойное выражение лица. «Мам!» — окликнула Алинка. Я еле успела прикусить язык, чтобы не отозваться. «Алиша, у нас гости!» Ири улыбнулась. «Несколько неожиданно, конечно, но очень приятно, что ты к нам приехала». Она снова повернулась ко мне. «Ирочка, это моя дочь, Алина, а это Вася, ее жених». Я улыбнулась сквозь зубы. «Алинка, Алинка, что же ты творишь? Зачем тратишь время на совершенно в мальчишку?» Я уверенно повторила заготовленную легенду о дочери маминого четвероюродного брата. Алина слушала в полухо и с интересом разглядывала Кару. — Надо же, такое дальнее родство, и вы так похожи с Рейдой Михайловной, — отметил Вася. — Даже разговариваете с одинаковыми интонациями. — Кстати, да, — Алинка улыбнулась, — у вас и прически одинаковые, и осанка, и походка, и одевается Ира так же, как мама. Мам, вообще сейчас Ира похожа на тебя больше, чем ты сама. Да уж, я в новом теле однозначно больше похожа на прежнюю себя, чем моя не слишком удачная замена. То, что Ири умеет просматривать варианты реальности, конечно, прекрасно. Но должна же она соображать, что стоит делать в этом мире, а что нет. Она не может резко поменять мой имидж и манеру поведения». «Знаете, к сорока годам я вдруг поняла, что мне надоел повседневный стиль», — за душевным тоном сообщала Ири. «Хочется чего-то красивого, женственного, романтического». Алинка с Васей выразительно переглянулись за ее спиной. «Мам, давай все таки съездим в больницу», — сказала Алина. «Я понимаю, что ты хорошо себя чувствуешь, но ты, когда падала, ударилась головой». Надо же проверить, все ли в порядке, чтобы не было последствий. «Да, Ираида Михайловна, вы ведь не просто так не садитесь за руль», — подхватил Вася. «У вас от голова не кружится? Не болит? Может вызвать скорую? Вас отвезут в больницу, обследуют. Если все хорошо, отпустят домой». «Ерунда. Там даже шишки нет», — отмахнулась Ири. «Я прекрасно себя чувствую». «А за руль не села» потому что надоели все эти стрессы на дорогах. Думаю, стоит нанять водителя. Я вполне могу себе это позволить. Тётя Ираида, может, и правда съездите в больницу?» — лицемерно подхватила я. «Удар головой — это ведь серьезно. Понимаю, что у врачей ири делать нечего, но мне очень нужно расположить к себе Алинку. Пока что дочь смотрит на меня настороженно и без особой симпатии. Неожиданное явление незнакомой родственницы Алинку не вдохновило. А мне обязательно надо начать с ней общаться. Если для этого придется собственноручно отвезти Ири к врачам, то я на это готова. «Какая я тебе тетя?» — возмутилась Ири. «Называй меня просто Ираидой. И на ты. Мы же семья. Пойдем, покажу, где ты будешь жить. Очень милая комната». Алинка и Вася снова переглянулись. «Разумеется» я бы отправила незнакомую племянницу в гостиницу или на квартиру, да и то сначала удостоверилась бы, действительно ли мы родственники. Называть меня на «ты» не предложила бы, а тетю тут же заменила бы на имя и отчество. Алина прекрасно меня знает, так что всерьез задумалась, не сошла ли мать с ума. Добавим в общую картину то, что Ири не желает садиться за руль, резко сменила имидж, Поселила в доме Васю и перестала возражать против свадьбы, и выводы напрашиваются сами собой. Алинка с неодобрением наблюдала, как Ири показывает мне гостевую комнату. Вася раздражающе маячил рядом с ней. Располагайся, я сейчас принесу постельное белье, приветливо прочирикала Ири. И надолго ты к нам? суховато спросила Алина, как только она вышла. Как получится? Туманно ответила я. «Я давно хотела познакомиться с родственниками. Очень рада, что наконец добралась. У тебя такая добрая мама». Вася насмешливо кашлянул, Алинка поморщилась. «Надеюсь, уговорю ее показаться врачу». «А сова у тебя в клетки?» Она подозрительно посмотрела на сидящую на спинке кресла Кару. «Она же хищная. Ей надо летать, охотиться». Тут для нее не лучшие условия. Может, пока пристроить твою птицу в хорошие руки. Есть гостиница для животных или всякие приюты. Я могу посмотреть». «Не надо. Сова ручная и ничем никому не помешает», — пообещала я, мысленно радуясь, что у дочери все же есть здравый ум. «Кормить буду сама. Убирать за ней, естественно, тоже». «Естественно», — пробормотала дочь. Странно, что мы о тебе вообще не слышали. Как ты нашла наш адрес?» Насколько я понимаю, культурная Алинка очень хотела спросить, зачем меня вообще сюда принесло, и потребовать доказательства родства. Она засыпала меня заковыристыми вопросами весь вечер. Интересовалась незнакомым четвероюродным дядей, просила показать его фотографию, предлагала ему позвонить, расспрашивала о других родственниках. Часа через полтора я окончательно выдохлась. А я-то думала, что демиурги не утомляются. Где Алина научилась так выносить людям мозг? Я устала придумывать отговорки. Телефон со всеми фотками пропал на вокзале. Там же ищет кошелек. С родителями я поссорилась из-за парня. Их телефоны наизусть не помню, и они нигде не записаны. Но родители знают, куда я поехала, и наверняка сами в ближайшее время свяжутся с Ираидой. О некоторых известных Алине дальних родственников я, правда, упомянула. Надо же было хоть чем-то косвенно подтвердить легенду. «Генетика — великая наука!» — насмешливо сказала Кара, когда я вернулась в комнату после ужина. «Твоя дочь очень сильно напоминает тебя». Увы, пока что я ни на шаг не приблизилась к цели подружиться с Алинкой. Она откровенно не рада гости. Наше общение больше напоминало допрос. Вообще-то Кара права. Я и сама встретила бы явившуюся ко мне домой незнакомку примерно так же. Из коридора доносились голоса. Алина с новыми силами взялась уговаривать Ири поехать в больницу. Не думала, что она может быть такой настойчивой. «Ираида Михайловна, это же быстро!» — подпевал ей Вася. «Если все в порядке, ночевать будете дома». «Я и так буду ночевать дома», — в голосе Ири прозвучало раздражение потому что никуда не поеду. Голова у меня не болит, не кружится, даже шишки нет. Займитесь чем-нибудь другим, я сама разберусь со своим здоровьем». Это уже было больше похоже на меня. Видимо, потому парочка быстро оставила Ири в покое и ускользнула в комнату Алинки. Я мысленно пожалела, что купила дочери двуспальную кровать. Впрочем, даже если бы спальня была рассчитана на одного человека, Алина нашла бы, где устроиться с этим оборотистым парнем, которого она считает женихом. «Вот зачем ты сюда притащилась?» — шепотом начала высказываться Кара. «Хочешь потрепать себе и другим нервы? Экстрима захотелось? Дочь от тебя не отстанет. По-моему, она не очень верит в твои сказки. Я бы на ее месте тоже не поверила. Давай-ка завтра со всеми попрощаешься и назад, к олепятам». «С Ири ты сможешь общаться, даже если не будешь тут жить. Откроешь портал ненадолго и дашь ей все советы, какие зачтешь нужными. А девочку в покое оставь», — с нажимом добавила сова. «У нее все в порядке. Парень хороший, смотрит друг на друга с любовью. Он даже о здоровье будущей тёщи беспокоится. Чего тебе еще надо?» «Ты фамильяр», — огрызнулась я. «И в этом деле я твоего совета не спрашивала». И тут же вспомнила, что нечто в том же духе ей высказывали Вирегард и Грайн. Пожалуй, я в какой-то степени начинаю понимать женихов. Статья 231, пункт Б. Скучающим тоном проговорила Кара. Фамильяр действует в интересах своего владельца. Я высказываю свое мнение в твоих интересах. Твое пребывание здесь не принесет тебе ни удовольствия, ни пользы. Гораздо рациональнее было бы продолжить развивать свои способности, начинать творить собственный мир, хотя бы простой маленький мирок для тренировки. Да и с Грайном и Веригардом не помешало бы наладить отношения, раз уж ты решила оставить их при себе. А то ты ведешь себя так, будто не видишь различий между ними и алипятами. «Карагильда, считай, что я услышала твое мнение». Я усмехнулась. «Только тут не в рациональности дело». Мне надо знать, что у Алинки все будет в порядке. Этот ее Вася может изображать любовь и заботу, сколько потребуется. Но я не верю, что его волнует мое здоровье. Вернее, теперь уже здоровье Ири. И не верю, что парень обратил бы внимание на Алину, будь она девочка из простой семьи. Считай, что мне нужно завершить и здесь дела, а потом уже заниматься своим миром. И я не понимаю, что значит наладить отношения с Грайном и Веригардом. Пусть они сами выстраивают со мной нормальные деловые отношения. Может, пока посидят тут вдвоем, до них как-то дойдет, что я не собираюсь замуж ни за одного, ни за другого, ни за обоих сразу». За стенкой характерно заскрипела кровать. Я раздраженно вздохнула. «Говори тише», — еле слышно сказала Кара. «А то тебя услышат и подумают, что ты болтаешь сама с собой. Хочешь, чтобы тебя приняли за сумасшедшую?» «Услышат они, как же!» Я с досадой отметила, что скрип стал громче. «Им сейчас не до меня. Посиди пока сама. Я схожу пообщаюсь с Сири. Выходя из комнаты, я услышала тихий голос Кары. «Замуж тебе надо». «Тоже мне знаток человеческих душ». Я плотно закрыла дверь комнаты и направилась в свою бывшую спальню.